Девушка явно была сектантка. Я это определил буквально с первого взгляда. Это несложно определить. Их всегда сразу видно. По бледности лица, по отсутствующему взгляду, который все время блуждает где-то. В общем, сразу видно, что человек не от мира сего. И если он не сумасшедший, то точно состоит в какой-нибудь секте. А учитывая, что совсем рядом секта Виссариона, то нетрудно было догадаться, из какой именно секты эта девушка. Да и у сектантов Виссариона еще есть одна отличительная особенность. Это почти дистрофическая фигура, из-за того, что в этой секте едят только проросшую пшеницу и растительную пищу. А эта девушка, которую мама вела под руку, была, видимо, именно такой. Да и вообще, гуляя по городу, я встретил немало этих сектантов. По всей видимости, полгорода состояло в секте. То и дело по улицам Минусинска, то там, то тут, сновали такие дистрофики в балахонах. Да и понятно почему. Ведь на горе жила только малая часть сектантов, особо приближенные, так сказать. А все остальные были расквартированы по общежитиям Минусинска по десятку и больше на комнату. Поняв, что это девушка, которую мама водила в церковь из секты Вессариона, я решил зайти в храм и поговорить со священником. Кроме того, позиция официальной церкви на этот вопрос тоже была крайне интересной. Как-никак, но современная православная церковь имеет влияние, хотя и отделена от власти. Недолго думая, я зашел в церковь. Тут было очень тихо и, как всегда, немного сумрачно. Тихо и как-то тепло потрескивало масло в лампадках и свечи. В церкви больше никого не было. Я немного постоял возле иконы Николая Чудотворца, чуть-чуть помолился, поставил несколько свечек. Церковь оказалась очень уютной, Какая-то теплота наполняла меня всего. Видно было, что она довольно старинная и, видимо, намоленная, как говорят в народе. Я огляделся по сторонам. Никого не было. Ни служителей, которые обычно суетятся в московских церквях, ни священника. Я подошел поближе к алтарю, за которым обычно в каких-то потаенных дверках и скрываются все служители церкви. Я стал усиленно кашлять в надежде на то, что буду услышан местными служителями церкви. Буквально через минуту появился седовласый священник. Вот интересно, почему во всех церквях всегда священники-седовласые? Он появился и стал что-то искать в Библии, перелистывать страницы. Священники никогда не навязываются пока к ним сам не подойдешь с вопросом. «Добрый день», — обратился я к нему. «Доброго дня и вам», — ответил он мне. «Простите меня, что вас отвлекаю, но я бы очень хотел с вами поговорить. Я журналист из Москвы, из газеты. Меня зовут Александр Точка. А я отец Петр, настоятель этой небольшой церкви. О чем вы хотели поговорить?» Понимаете, я журналист, как я уже говорил. Я веду небольшое частное журналистское расследование и собираю материал по секте Виссариона. Вы, наверное, прекрасно знаете все об этой секте. Я тут проходил мимо и видел, как отсюда вышла девушка вместе с женщиной. Девушка явно была из этой секты. Что вы можете сказать об этой секте, об Виссарионе? Да после него к нам приходят многие. Вы правы, эту девушку приводила ее мать, просила помочь в избавлении от этого сатанизма. Господь милостив, если она будет молиться, то Господь поможет, да и я помолюсь». «А что вы скажете о самом Бессарионе? «Что тут сказать? От сатаны это все». По тем людям, которые приходят после его обработки, я вижу, что этот человек явно владеет психотехнологиями, воздействующими на подсознание человека, аналогичными тем, что практиковали руководители секты Белого Братства. Только этим и могут объясняться изменения, которые происходят в сознании людей, прослушивавших его так называемые проповеди. А скажите, отец Петр, что конкретно происходит с этими людьми? В чем выражается это зомбирование? То, что там происходит, настоящее превращение людей в роботов, я это уже выяснил. А вот с этими людьми близко не общался. Вам, наверное, приходится общаться с ними и их родственниками близко? Что вы можете сказать о своих впечатлениях? Самое главное, сын мой, Это то, что людей как подменяют вроде. Но это стандартное и излюбленное средство лукавого. Он забирает души и остается человек, вроде внешне тот, а на самом деле уже и не тот, просто робот, зомби. Тут как-то заходила одна женщина, молилась очень отчаянно, приезжала из Москвы навестить сына рассказала такую историю. Сын, продав квартиру в Москве, оказался в секте Увессариона. Однажды сын прислал письмо, в котором сообщил, что в скором времени ему предстоит аудиенция у Увессариона. Живой Бог практикует как общие проповеди, так и индивидуальную проработку.